Амела Название Амела Семейство Амеловое Народное название Ведьмина метла, крестовая трава Ведьмино гнездо, дубовые ягоды Стихия, воздух, планета, солнце Магические свойства Обережная магия, любовная магия, целительство Амела во все времена считалась самым мистическим и сакральным растением на Земле Необычность амелы сразу бросается в глаза. В отличие от большинства растений, она не растёт на земле и не питается её соками, а живёт на деревьях и за счёт деревьев. Это растение-паразит, которое может выбирать себе самых разных хозяев, но чаще всего встречается на дубе. А согласно заметкам пления старшего, всё, что росло на дубе, считалось священным, особенно если оно возникало ниоткуда и неизвестно, что означало. Сначала в кроне дерева неожиданно возникают странные зелёные шары из тонких причудливо сплетённых веток с небольшими вечно зелёными листьями. Они постепенно разрастаются, и весной на шарах появляются цветы, а к осени — ягоды, похожие на белые бусины. Ветви амелы называли золотыми и использовали в различных магических ритуалах. Она считалась самым сильным средством защитной магии, так как могла уберечь от чего угодно и от опасности, исходящей от других людей, и от сверхъестественных существ. Амелу, поселившуюся на дереве, практически невозможно истребить. На месте сорванных веточек её шара отрастают новые. Поэтому амела считалась неуязвимым растением, которое не боится ни одной стихии. Её даже огонь не берёт. Для того, чтобы добыть ветки омелы существовало множество ритуалов. Золотую ветвь амелы надо было срезать серебряным серпом в определённый день. Причём для этого к дубу, на котором росла омела, нужно было привести белых быков. Жрец должен быть облачён в белое одеяние, а срезанную омелу надо было сразу завернуть в кусок белой ткани. В других регионах ветки амелы снимали при помощи выпущенной стрелы, и оторвавшуюся ветвь надо было обязательно поймать левой рукой. Амела считалась панацеей и средством от любой болезни. Но содержание в амеле биологически активных веществ различается в зависимости от того, на каком дереве она растёт. Поскольку она питается за счёт дерева, то в неё переходят как все полезные, так и вредные вещества. Хотя в малых дозах амела способна стать лекарством, в больших количествах она может вызвать отравление. Токсичны все её части, особенно ягоды, с их клейким соком. Амела всегда считалась солнечным растением. Она несёт энергию нашего главного светила, аккумулируя её, словно батарейка. Поэтому срезать Амеллу можно было только во время зимнего или летнего солнцестояния, чтобы вся её сила осталась в ветках. В магии Амелла применялась повсюду, где она росла. Она была незаменимым атрибутом любых оберегов и амулетов. Ветви омелы участвовали во множестве ритуалов, направленных на защиту. У настолько мощная энергетика, что она убирает любые негативные вибрации, даже самые сильные. Амела создаёт вокруг себя энергетическое поле, которое через её ветви постоянно подпитывается энергией Солнца и таким образом обеспечивает защиту пространства, дома или человека. При помощи Амелы можно было искать клады, раскрывать дар ясновидения, скреплять браки. Именно под Амелой влюблённые давали клятву нарушение которой грозило серьезными неприятностями.